Егор Куликов. Рассказ Охё. Потрепанная маршрутка проглатывала очередь, как большая рыба на живку, а люди все не кончались. Водитель, старый таджик в мятой клетчатой кепке, тыкал пальцем в каждого, кто умудрялся втиснуться. Не отводя глаз и даже не моргая, вытер рукавом потный лоб. «Проходим дальше по салону! Дальше в салон!» – крикнул он, привстав. Пассажиры кое-как протиснулись и замерли. «Все, полная коробочка». Водитель собрал за проезд и несколько минут нарочно не отъезжал, надеясь, что в очереди найдется смельчак, который ну очень спешит и согласен на любые условия. «Когда поедем?» – крикнули из салона. «Мы по часам едем!» – отбрехался водитель. чтобы не нервничали, повернул ключ зажигания. Маршрутка поднатужилась. Затряслась до последнего винтика. Двигатель начал жалобно жикать. ж жи есть контакт. Завелась старушка. В последний раз оглядев очередь, водитель нажал на кнопку и двери начали закрываться. И в этот самый момент чья-то физиономия громко впечаталась в двери. «Ух-ю!» – парень через капюшон потер ушибленное место. «До метро идете?» «Ми, брат, едем до метро!» «Едем, не идем!» – блеснул таджик знаниями языка. Парень лет двадцати в синей толстовке несколько раз извинился, но все же умудрился на носочках встать на нижнюю ступеньку. Стянул рюкзак, бросил в ноги и, схватившись за два поручня, прижался к впереди стоящей тете. Несколько раз двери пытались закрыться, получилось с третьей попытки, да и то не полностью. А в дороге еще и дождь пошел, ливень, пришлось парню жаться к тете так, как собственная матери никогда не жался, и все равно половина спины мокрая оказалась. Холодно стало, зябко, в щель сквозил синий ветер, а ведь перед выездом посмотрел погоду, осадков не ожидается, было написано на мониторе. Ага, не ожидается, а это по-вашему что, не осадки? Еще и остановки эти проклятые. Приходилось выскакивать на улицу, мокнуть и про себя подгонять выходивших пассажиров. Люди же, спустившись на ступеньку, так странно оглядывались, удивлялись дождю и давай копошиться в сумках, выискивая зонт, будто бы не могли заранее подготовиться. Как в подводной лодке плыли без дверей и окон. А тут раз и дождь. Вот так сюрприз. На очередной остановке парень соскочил со ступеньки и угодил прямиком в лужу. Ох, ё. Все, теперь и в кроссовках хлюпает так, что можно рыбок запускать. В какой-то момент он просто перестал нервничать и успокоился. Выйти из маршрутки и наблюдать, как пассажиры мнутся на ступеньках запросто, все равно уже вымокнуть больше, чем вымок невозможно. К метро шел с настроением просветленного Будды под легендарным деревом Бодхи. Люди бежали, прятались, обгоняли его, прикрываясь, что под руку подвернулось. Газета, портфель, пакет. Он же просто шел и даже не думал обходить лужи. Чак, человек человек в кроссовками. Ему было приятно наблюдать за суетой и при этом нисколько не участвовать в ней. Обратная сторона его неторопливости проявилась в метро. Все-таки на улице не май месяц, середина осени, пусть и довольно теплой. Дрожащими руками зацепил подлую собачку на молнию рюкзака, что так и норовило куснуть за палец. Расстегнул, сунул руку, сухо. Не подвел продавец, когда сказал, что эта ткань не промокнет даже если опустить в воду. Достал телефон, открыл контакты и привычно пролистал до имени Дрожжина Даша. Ткнул на сообщение и написал короткое «Привет, а я к тебе еду». Палец замер над заветной зеленой стрелочкой. Коснись, и эта строчка мгновенно улетит. Вначале в телефонную компанию, затем на спутник, на далекой-далекой орбите. Молния обратно на землю, снова в какую-то АТС и только потом уже к ней. Почему-то парню стало жаль гонять эти несколько строк на столь большое расстояние. Он сморщился, еще раз прочел и заблокировал телефон. «Нет», – подумалось ему, – «пусть лучше будет сюрпризом. Как в детстве, вот так раз, нежданно как, как как сегодняшний ливень, ага, точно». Именно как ливень с прогнозом осадков не ожидается. Приеду, поднимусь на третий этаж, а в подъезде обязательно темно должно быть. Надеюсь, будет там темно. Нажму на звонок. Она откроет двери, как завопит. Максим. Стоп. Вряд ли она так просто откроет. В глазок сначала посмотрит. Блин, этого я не учел. А если посмотрит, значит и увидит. И какой тогда сюрприз? Стою я там такой, мокрый весь. Еще и линза это изродует меня. Надо придумать. Может, почтальон или продавец пылесосов? Нет, им она точно не откроет. Из-за двери пошлет, и имени не спросит. Эти мысли так увлекли Максима, что он проехал свою станцию. Очнулся, вскочил, дернулся к выходу и второй раз за вечер впечатался в стеклянные двери. Ух, ё. Правда, в этот раз не было старого таджика, который бы их открыл. Пришлось жалобно смотреть на удаляющийся перрон и ехать дальше. На обратный путь попался новый поезд. Блестит весь. Внутри кондиционеры, такой мороз нагнали, будто в холодильнике сидишь. Мокрая одежда неприятно липла. Мелкая дрожь передалась от рук ко всему телу. И так колотить начало, что пришлось рот открыть, чтобы зубы не раскрошились. «Станция Коломенская», четко донеслось из динамиков. Максим вышел слегка пританцовывая, не от праздничного настроения, и даже не потому, что недавно получил просветление. А ЗНОБ, как электрический разряд, бегал с головы до пятой и обратно. Иногда и вовсе. Зарождался в желудке и заставлял молодое тело дрыгаться. «Как бы за наркомана не приняли», – подумал Максим, проходя мимо товарища полицейского, который пристально следил за каждым пассажиром, но за Максимом почему-то особенно. «Старший лейтенант Булачев в одно слово сказал полицейский, козырнул и уже разборчивее продолжил. Предъявите ваши документы. На каком основании?» – хотела сказать Максиму. «Вы не имеете права!» – и все в таком духе. Все же в юридическом учится, законы знает. Но потом подумал, что сейчас этот товарищ в погонах позовет подмогу, его задержат до выяснения личности, а в КПЗ, или по-простому в обезьяннике, точно будет не теплее, чем здесь. Максим сунул руку в рюкзак, вынул паспорт. Полицейский, ловким движением пальцев, как шулер с колодой, перевернул страницу, посмотрел регистрацию, вернулся на первую. «Снимите капюшон, пожалуйста». Максим снял. Наметанный глаз стража порядка перепрыгнул с паспорта на лицо Максима с синими дрожащими губами. «Рюкзак покажите, пожалуйста, Печорин Максим Максимович», сказал полицейский и прыснул с мешком. Максим раскрыл рюкзак и сунул под нос. Полицейский слегка пренебрежительно заглянул внутрь, оцепил палку от пояса и опустил в рюкзак. Донесся металлический звон. «Что там у вас?» Очередная волна дрожи пробежала по телу Максима. Только в этот раз не от холода, от страха. Он понятия не имел, что могло так звонко щелкнуть. Осторожно, как в пасть ко льву, погрузил руку до локтя и вдруг улыбнулся. «Чай!» сказал он и вытащил блестящий термос. «Куда направляетесь?» «Всколь», — сказал старший Дан продолжая копаться в рюкзаке. «Александров!» «Счастливого пути!» Полицейский вернул паспорт. Термос был открыт еще на эскалаторе, и горячий чай тут же ворвался, визнывающий от холода нутро. Даже слишком быстро ворвался, губу обжег, — подумал Максим и потрогал языком обожженное место. Он обнял теплую крышку и совсем не хотел выпускать ее из рук. В двери электрички Максим, на удивление, не впечатался успел. Полупустой вагон встретил радушно, нашлось укромное местечко, приткнулся на жестком деревянном сидении и с наслаждением обнаружил под ногами теплый воздух. Ну, в таких условиях можно хоть до Владивостока ехать, тепло, сладкий чай, все просто замечательно. Голос из динамиков что-то прохрипел, прокашлял, прочавкал и электричка задрожала, затряслась и дернулась. От вокзала отъезжали медленно, в окно заглядывали высотки и неторопливо провожали взглядом, светофоры акварельными пятнами растекались по мокрому стеклу. Электричка набирала ход, гудела, вот уже первые деревеньки показались, скособоченные заборы на пустых огородах, домики с горящими окнами, колеса отстукивали дробный ритм, и Максим, прислонившись к окну, вновь подался теплым мыслям, что грели не хуже печки под сиденьем. Вспомнилось детство, спокойная деревня с кривыми улочками, собачий лай из дворов, запахи потных коровьих тел, теплое молоко и горячий хлеб. И первое путешествие в соседнюю деревню бабушки. бабушке, сколько ему тогда было, лет 5-6, не больше. Отпустили его погулять перед двором, в песке поковыряться, замки построить. В итоге взбрело что-то в детскую голову и сорвался он к бабушке за 15 километров. Так еще и не пешком, на велосипеде трехколесном отправился. Мало что осталось в памяти из того путешествия, только образы и картинки. хорошая травой дорожка, петляющая по холмам, столбы, провисающие провода, трава выше головы, несущийся по соседней дороге автобус и пыль, желтая пыль от колес. И, конечно, дядя Вася, загорелый, добрый мужик, увидел Максимку, пошевелил усами, что-то спросил, посмеялся, посадил его в люльку мотоцикла и помчались они. А Максим все назад оглядывался, наблюдая за пылью. Вот, наверное, и все, что помнилось об этом путешествии. Но стоило погрузиться в то немногое, что оставило память, то тут же обволакивало теплом, уютом и даже какой-то далекой, но очень личной нежностью. Чувство, вот что больше всего запомнилось, именно чувство. Став старше, он уже сам мог с легкостью преодолевать эти 15 километров. И ведь ходил. Ходил и даже не задумывался о том, что это не один, не два. Это, на секундочку, 15 километров. Но было все равно. Выйдет утром, к обеду дойдет. Покушает у бабушки зеленого супа из железной тарелки. Попьет вишневого компота и пойдет с Дашей гулять. До самого вечера, до темноты. Шалаш строят или гусей пасут на местном пруду. А то пойдут деньги заколачивать, собирая бутылки и брошенный металл. Не одно лето он ходил этим маршрутом. Сдружились они, именно что сдружились. Любви в том возрасте быть не могло, да собственно и сейчас Максим не ждал никакой любви. Просто хотел увидеть ее, как тогда, в детстве, без предупреждения, вдруг заявиться и сказать «Привет». Потом жизнь так крутанула, что потеряли они друг друга. Пришел Максим, а ее нет. А где? А нету. Дом продан, живут другие, и все вдруг чужое стало. И места, и вещи, и даже воспоминания показались ненастоящими, вымышленными. Но жизнь любит крутить по-разному и никогда она не спрашивает, делает, что и вздумается. Нашли они друг друга, случайно нашли, списались, вспомнили былое, посмеялись и замолчали. И вроде бы сказать хотелось много, выговориться, но как выговоришься по СМС, да и видеозвонок это так, смешная копия настоящего человеческого разговора. Вот и взбрело в голову, как тогда, в песочнице, сорваться, приехать и сказать простое слово «Привет». Пероны сменялись один другим. Чем дальше отъезжали от города, тем безлюдней становилось в электричке. Один прогон между станциями, вообще пришлось ехать в одиночестве. Максим посмотрел на смартфон, еще полчаса. С каждым намотанным километром становилось не по себе. Он, конечно же, грешил на мокрую одежду, дескать, простыл, наверное, от того и паршиво как-то на душе становится. Буквально с каждой минуты все хуже и хуже. А мысли тем временем шли далеко впереди него, и впереди электрички, и даже впереди всего мира. «А что, если не встретит?» — с осторожностью думал он, искренне боясь, что окажется правдой. Вдруг она только написала, что живет одна. Я приду из такой радостный, позвоню, дверь какой-то мужик откроет. Или вообще никто не откроет, потому что она к родственникам уехала. И что мне тогда делать? Обратно я не успею. А ночевать где? Вряд ли там есть гостиница. А денег-то у меня тоже совсем не для гостиниц. Ох, ё, надо же было купить что-то к чаю. Гостиниц какой-то, вафли там, печенье, конфеты что то я не подумал об этом. Максим уцепился и с удовольствием начал раскручивать эти мысли, будто бы уже стоит перед витриной магазина и делает ужасно сложный выбор, конфеты или печенье. А тревога тем временем никуда не делась. Выскакивала из-за цветных коробок, сладостей и набрасывалась. А если я приеду, поднимусь, позвоню, она окажется дома, откроет дверь, посмотрит на меня. ей «Привет», а она мне «Ты дурак? Что ты здесь делаешь?» Ведь и такое может быть. Мы с ней пять лет не виделись, мало ли могло поменяться». Это я сорвался весь такой, геройский, преодолел сотни километров, а оно как иногда бывает. Все детство дружишь с человеком, потом разменешься на пару лет и все, новые интересы, новые знакомства. Казалось, что вас объединяет столько всего, а при встрече почему-то долгое и тяжелое молчание. Обсудили две темы и опять тишина. Ох, ее куда несет-то, лучше про магазин думать. Не успел Максим, ни сладости выбрать, ни тревожную мысль докрутить до конца. Электричка замедлила ход. На пустом перроне горел единственный фонарь, и тот над закрытой кассой. Вышел Максим, огляделся. Пару человек из состава уверенно пошли в одном направлении. Значит, туда, подумал он и пошел следом. Как обычно и бывает, бетонная лестница сделана совершенно не в том месте, где надо людям. Спрыгнул он с перрона и побрел по тропинке среди деревьев, пытаясь не отстать от впереди идущих силуэтов. Спустя пять минут оказался на остановке. Несколько маршруток тарахтели в ожидании пассажиров. И холод тут как тут, будто бы за кустом притаился, выскочил и набросился. Снова потрясывать начало. «До первомайки идете?» – спросил Максим. И «До первомайки и до киржачей», – позевывая, – ответил водитель. «Подскажете, где выйти?» «И подскажу». Полупустая маршрутка отправилась в путь. Максим отслеживал на телефоне передвижение. На водителя особо не рассчитывал, бывали уже случаи. Когда «да, подскажу», а потом смотрит ошелелыми глазами на конечной остановке. Стрелка на экране смартфона медленно двигалась по карте. «Приехали», — сказал водитель. Максим вышел. Нашел заветный дом. Пять этажей, как и писала. Эта мысль ободрила и придала чуточку тепла. Домофона нет. Отлично. Вошел в подъезд. Мрачно. Тусклая лампа потрескивает. Пара мотыльков, завороженные светом, стучатся о потолок. Стены то ли зеленые, то ли синие не разобрать. Максим начал подниматься по лестнице, почтовые ящики провели подозрительным взглядом, и чем ближе становилась заветная дверь, тем сильнее стучало сердце. Он, конечно же, обвинял лестницу в повышенном пульсе, хотя сам в это не верил. Достал смартфон, посмотрел время, без трех минут десять, решил дождаться, пока не стукнет ровно, и только потом звонить. Вот, собственно, и дверь, подумал Максим, оглядывая черный металл. Дверь в счастливое детство, лирически сказал он про себя, и тут же пессимистично закончил, или же дверь в разочаровании. Эти три минуты длились неестественно долго, однако Максим не мог ни о чем думать. Это в поезде было хорошо романтику нагонять, под стук колес, да подскользящие деревни за окном, а здесь как-то совсем не думается, разве что две заблудившиеся мысли бьются, как мотыльки. Получится или нет, получится или нет. Одним пальцем закрыл глазок, другим нажал на звонок. Противная тренька не послышалась за дверью, а после шаги – тух, тух, тух, щекол до на двери, клац, замок – хрум, хрум. «Привет!» «Максим!» – завопила Даша. «Ух, ё!» – только и успел произнести Максим, чувствуя крепкие объятия детства. Конец.